Глава 14 «А у тебя было много женщин, Белый Дух?» «Отличный вопрос. А главное, как вовремя. Хотя вряд ли для подобных вопросов есть подходящее время. Ты же знаешь, я был женат». «Да, говорил. Она умерла. Но я не про неё. Там...» Девушка показала рукой вверх. «В будущем. Еще лучше. Я рывком встал с кровати и взял со столика трубку». Селия Лежа внимательно смотрела на меня, пока я курил возле открытого окна. И давно Ахая рассказал тебе: Я не злился ни на вождя Семинолов, ни тем более на его дочь. Как я могу на нее злиться, особенно сейчас? Сразу же, как только узнал сам, я же его дочь, дочь говорящего с духами, и я должна знать, чьего ребенка ношу под сердцем. Они у меня были, ответил я девушке и сделал пару глотков лимонной воды. «И какие они? Лучше меня?» Сказав это, Селия приняла максимально соблазнительную позу. На подобный вопрос есть только один правильный ответ, тем более, что сейчас он чистая правда. «Конечно, нет. Ты лучше всех», — сказал я ей и запечатал губы девушки поцелуем. «Вот за что я люблю свою индианку, так это за умение отделять важное от второстепенного». Она прекрасно знала, что у меня каждая минута на счету, поэтому уже через три четверти часа я сидел в своем кабинете и рассказывал Тому идею насчет оптического прицела. — Ага. Значит, тут у нас будут две линзы, корпус из толстой латуни, кольца медные и прокладки из резины. — Ясно, хозяин. Это несложно. Сделаем. — Хорошо, Том. Спасибо. — Ты почему мне не сказал, что твои парни — стрелки от Бога? «Думал, они сами это сделают, мистер Гамильтон. Да вы все время в разъездах. Ну хорошо, если так. Иди». Отпустив Тома, я достал из ящика стола несколько изумрудов и, положив их перед собой, стал думать. «Что же мне с вами, камешки, делать? Миллионы долларов лежат мертвым грузом. За эти деньги можно себе страну купить. И, говоря это, я ничуть не кривлю душой». Царское правительство продало Аляску, если мне не изменяет память, всего за 7 миллионов 200 тысяч долларов. И это в 1867 году. Сейчас в 805. Это миллионы 4, максимум 5. А у меня камней на 15 миллионов. На 3 Аляски хватит и ещё останется. Но превратить камешки в деньги я смогу не раньше, чем через полгода, а то и через год. Во-первых, нужен нормальный корабль. Он уже строится, так что этот вопрос решаемый. Намного важнее, во-вторых, в старый свет надо отправляться самому. Я доверяю моим людям, но сумма просто астрономически велика. За эти деньги убьют, и поминай, как звали. Так что сам, только сам. А сейчас это практически невозможно. Слишком многое во Флориде завязано на меня. Как говорил или еще скажет, Или уже не скажет «Товарищ Сталин, кадры решают все, а у меня с этим жуткий напряг». И если с научной и чисто частью все еще более-менее в порядке, есть люди, которые справятся без меня, то администраторов, способных управляться с моим всё расширяющимся предприятием, просто нет. И пока даже не видно, откуда они могут взяться. Нужны люди со стороны. Одновременно и знающие, и те, которым я могу довериться. И без изумрудов здесь полно вещей, способных озолотить своего владельца. От динамита до наркоза. Вопросы. Одни вопросы. Ладно, эти вздохи сожаления все равно делу не помогут. Завтра важный день. Пойду спать. 8 июня 1805 года, 10 утра, Испанская Флорида, окрестности города Сент-Августин, река Сан-Хуан. Однако, я никак не ожидал, что посмотреть на детище Фултона соберется чуть ли не половина города. Не знаю, что именно они ожидают увидеть, то ли чудо, то ли наоборот явление нечистой силы, но вид у всех настороженно ожидающий. «Давайте, мистер Гамильтон, показывайте вашего водоплавающего дракона!» — хохотнул сеньор Веласкес, мэр нашего милого городка. У испанцев вообще длинные имена, но этот благородный Дальга затмил всех. Даже не буду пытаться проговорить, просто сеньор Веласкес. «Что вы, господин мэр, тут нет никакого дракона, всего лишь очередной пример торжества разума. И он не мой, а мистера Фултона, он его изобретатель. И где этот мистер Фултон?» Он сейчас на своем корабле, скоро должен быть здесь. Хотя, чего это я? Вот и он». Фултон оказался еще тем затейником и превратил показ парохода в шоу. Он со своими помощниками с утра погрузился на корабль и отплыл вверх по течению, а сейчас возвращался к специально построенной для корабля пристани. Кораблик у Фултона получился отличный. Он очень похож на оригинальный, так и не появившийся тут Клермонт. Только грибные колеса отцентрированы, и он длиннее и шире. Водоизмещение почти в 250 тонн. Грузоподъемность у него, соответственно, тоже больше. По левому борту установлены два больших подъемных крана, работающих от паровой машины, а по правому есть место для длинномерных грузов, если быть точнее, для рельсов. Мы с Фултоном сразу решили, что проход будет не просто игрушкой для покатушек по реке богатых бездельников. нет. Мы с самого начала хотели построить корабль-трудягу. На правый берег Сан-Хуана он будет возить сырье, а на левой — готовую продукцию. Если есть паровая машина, то разумно поставить ее на колеса, колеса на рельсы. И вуаля! Паровоз! Точно такой же пароход, только в пассажирском варианте, будет возить на правый берег рабочих моих заводов и всех желающих, когда такие появятся. Сначала я планировал возить сторонних пассажиров бесплатно, а затем подумал, а с какой такой радости. Деньги хоть и не являются моей целью, но и альтруистам не хочу себя выставлять. Скорее наоборот. Скоро откроем первую в мире пассажирскую пароходную линию. Машина для второго парохода уже изготавливается. Набор корпуса тоже практически завершён. Мы сразу заказали две одинаковые посудины. Как вспомню, какими глазами на меня смотрели исполнители нашего заказа, так улыбаюсь. Еще бы, хоть мне и требовалось речное судно, фактически баржа, но срок-то всего месяц. Правда, деньги, как обычно, закрыли вопрос. Так, что-то я отвлекся, вон Фултон уже причаливает. Пойдемте, сеньор Веласкис, сказал я мэру. «Думаю, вы не откажетесь от небольшой речной прогулки». «Нет-нет, мистер Гамильтон, я, пожалуй, откажусь. Не сочтите это проявление мне уважения к вам или изобретателю этой чудесной машины. Просто очень уж мне не по себе. Боитесь, что загоримся?» «Честно сказать, да». «Хорошо, это ваше право, а я прокачусь». Никто из пришедших поглазеть на нашу новинку тоже не согласился пройтись по реке. Поэтому в свой первый рейс пароход ушел только с моими людьми и командой. Оно и к лучшему. Можно говорить без чужих ушей. «Поздравляю, Роберт. Отличный корабль!» — похвалил я Фултона. «Как краны работают? Уже пробовали?» «Конечно, мистер Гамильтон. Не сказать, чтобы как часы, но работают». «Капитан Сократос!» — обратился я к капитану нашего прохода, дальнему родственнику Дукаса. Я вам уже говорил, но повторю еще раз. Вы отвечаете за безопасность команды, пассажиров, судна и груза. Именно в такой последовательности. Во время погрузочно-разгрузочных работ посторонних на палубе или в трюмах быть не должно. Краны у вас новые, как с ними работать, толком никто не знает. Поэтому безопасность у вас должна быть на первом месте. И если что-то случится, спрошу я именно с вас. Даже если вас не будет на судне. Вам это понятно? «Ясно, мистер Гамильтон. Не беспокойтесь, я помню», ответил мне этот флегматичный, чуть полноватый грек. «Вообще я предполагал, что никто из местных жителей не согласится составить мне и моим людям компанию на борту Флориды. Так я назвал пароход во время этого рейса. Поэтому Сократос снова направил судно вверх по течению, намереваясь пристать к правому берегу, когда пароход скроется за излученной реки. Там меня ожидал Ахайя». Он еще несколько недель назад передал мне послание, что хочет встретиться. Это было странно. Обычно это мне что-то нужно от вождя семинолов. Отец селии был не один. С ним на борт парохода поднялись еще несколько таких же, как он, суровых мужчин в возрасте, одетых в очень похожие наряды: Это люди, имеющие голос в нашем народе, Белый Дух, вместо приветствия начал Ахая. Мы будем говорить с тобой от лица. «Всех семенолов». Интересное кино, однако. К чему такая встреча в верхах? Они что, войну кому-то собрались объявлять? «Белый дух, мы пришли поговорить с тобой о крови животных, той, с которой ты смешал нашу кровь. Вот оно что. С одной стороны, кое-что понятно, с другой — непонятно вообще ничего. Я слушаю вас. Цель нашей встречи мне объявили почти сразу же». В племени Чикасса, проживавшем севернее Флориды, где в оставленном мною будущем располагалась Алабама, началась эпидемия оспы. Началась она давно, просто до Ахаи вести дошли с опозданием, и как раз тогда, когда я уже вакцинировал его племя. Ахайя сразу же вспомнил мои слова об оспе и отправил гонцов в другие племена семинолов Их вожди нашли его слова достаточно убедительными, и вот они собрались вместе, чтобы обсудить со мной оспопрививание. «Переговоры не заняли много времени. Естественно, я не мог отпустить беременную Селию или, допустим, Розу, дочку Тома, в путешествие по всей Флориде. Сам я тоже не мог все бросить и на несколько месяцев покинуть поселок. По счастью, вожди это тоже понимали, поэтому мы нашли компромиссное решение. Собственно, они к нему подготовились заранее». Вместе с вождями на берег Сан-Хуана прибыло по два представителя от каждого племени. Я проведу обучение для этих избранных, дам необходимый инвентарь и по одному телёнку, заражённому оспой. Как я уже говорил ранее, это единственный на 100% безопасный способ привить именно коровью оспу, а не сифилис, как очень редко, но все таки бывало на заре оспопрививания, когда делали из руки в руку. Вожди пытались завести разговор об оплате, но я их остановил. Во-первых, ну что они могли мне дать из того, что у меня нет? Только воинов, а мне они пока не нужны, как будут говорить в будущем, от слова совсем. А во-вторых, и это намного важнее, вакцинация, по моему глубокому убеждению, должна быть бесплатной от любых болезней. Это вопрос чести для врача и учёного, которым я себя, надеюсь, не без основания, причисляю. В общем, поговорили очень хорошо. Вечером, когда зеваки из Сент-Августина разойдутся, Флорида сделает еще один рейс, заберет вождей и всех их сопровождающих и перевезет на левый берег. Под покровом темноты они прибудут в мой поселок, где я их всех вакцинирую. Вожди отправятся обратно, а выбранные ими люди останутся на стажировку. У меня в поселке все время есть индейцы. Мои греки к ним давно привыкли. Да и православные, как я уже заметил, относятся к иноверцам несколько более терпимее, чем католики или, допустим, англиканцы. Лишь бы человек хороший был, а кому ты там молишься — твое дело. Что касается пришлых, испанцев или еще кого, их все равно не пускают в ту часть поселка, где стоит моя медицинская лаборатория и где я буду обучать моих стажеров. Вожди отправились в Исвоясе, а Хай и остался. Мы сели в моем кабинете. Вождь закурил свою трубку с непонятным мне табаком. Я помню о крайне низкой переносимости алкоголя, у коренных обитателей Америки налил только себе. Пару минут мы молчали. Потом он спросил: Белый дух, я видел у твоего человека, одного из двух черных братьев, новое оружие ружье. Оно не похоже на те, что я видел ранее. Ты прав, Ахая, такого ты еще не видел. Я подошёл к оружейному шкафу и открыл его. Все новые винтовки мы держали под замком. А если кто-то выходил с этой винтовкой за пределы зоны безопасности, где чужих не могло быть в принципе, то держал оружие в чехле. Ни к чему светить мое ноу-хау раньше времени. Гектор получит от меня завтра на орехе. Хоть на пароходе чужих не было, это не повод правила безопасности нарушать. Я не для того их писал. Достав винтовку и пачку патронов к ней, я положил все это на стол перед Ахайей. Вот новая винтовка. Пока у меня таких 10 штук. Но скоро мы будем изготавливать сотнями. И будем делать это на правом берегу Сан-Хуана, на той земле, что я попросил у тебя. «Покажи», — коротко бросил мне Ахайя. Я не стал зажигать все свечи в кабинете, и в помещении стоял полумрак. Посмотрев на Ахайю, я заметил в его глазах отблеск свеч выглядело так, как будто у отца Селии загорелись глаза при виде винтовки. Прежде всего, Ахайя был воином, и, как любому воину, ему было интересно новое оружие. Я взял в руки винтовку, откинул затвор, взял патрон и зарядил оружие. «Вот и все, она готова к стрельбе», — сказал я. «Так быстро!» — восхищенно проговорил вождь. «Гектор, у которого ты видел винтовку», может сделать 12 выстрелов за минуту. Я — 10, любой из твоих воинов — 8. И все они могут попасть в человека на дистанции в 300 шагов. Ты принес в этот мир зло, белый дух. Теперь 10 белых солдат смогут уничтожить целое племя за четверть часа. Они и раньше могли это сделать. Две пушки, заряженные картечью, справятся намного лучше — Не преувеличивай значение этой винтовки. Оружие — это только оружие. Само по себе оно не убивает. Убивают люди, в чьих руках это оружие. Я не согласен с тобой, белый дух. У оружия есть своя воля. Тот, кто сжимает его в руке, могущественнее того, кто держит оружие в железном ящике. Винтовка рождает власть. Ну-ну. Тот, кто это сказал, был воистину мудр. Белый дух, я запомню эти слова. Услышав это, я чуть не поперхнулся вином. Еще ростков маоизма тут не хватало. В любом случае, вождь, я сделал это оружие не для того, чтобы ваш народ был с его помощью истреблен. Совсем наоборот. Я хочу защитить и семинолов и многих других. Что ты имеешь в виду? За то, что я скажу тебе сейчас, и испанцы, и мои бывшие соплеменники-американцы Убьют меня, едва узнают. Я собираюсь вооружить вас. Не только те две сотни, что ты мне обещал. Нет, намного больше ваших воинов получат эти винтовки. Но только те из них, кто будет делать то, что я им скажу. И что же ты им скажешь? Ничего из того, что может принести вам вред. Вы должны будете измениться. Строить деревянные, а то и каменные жилища. Учиться, выращивать хлеб, добывать железо и делать из него инструменты и оружие, позволить христианским проповедникам свободно говорить и твердо стоять на своей земле, не поддаваясь на уловки и предложения, какими бы заманчивыми они ни казались. Вот что я хочу. Приняв эти условия, мы уже не будем теми, кто мы есть, особенно если позволим вашим проповедникам свободно ходить среди нас. Если вы этого не сделаете, то вас заставят силой оружия, и католики, и особенно протестанты-фанатики, многие из них вас даже за людей не считают, только потому что вы верите в ваших богов, а насчет всего остального, без всего этого, сколько бы я ни дал вам оружия, хоть винтовок, хоть пушек, вы все равно будете обречены. Я подумаю о твоих словах, белый дух. Подумай, подумай. Поговори со своей дочерью, если хочешь. А когда ты поймешь, что я прав, мы продолжим этот разговор. На следующий день Ахайи уехал, а я приступил к обучению тех, кто займётся оспапрививанием среди всех семенольских племен. Это заняло у меня всего неделю. Я закончил с ними как раз в тот день, когда мне пришла весточка от маркиза де Кампо-Аллегри, отца спасённой мною Марии Мануэллы. На Кубу прибыл вице-король Новой Испании. А это значило, что меня ждала встреча с самой большой лягушкой в местном болоте.